Дорогие женщины, вы работаете, готовите, убираете, вам надо всюду успеть, и у вас нет времени самим высиживать свои яйца. Приобретите индивидуальный инкубатор с регулируемым термостатом КУВИ. С КУВИ вы с помощью УЗИ сможете наблюдать за развитием зародыша. С КУВИ, прощай, геморрой, потому что вам не надо неподвижно сидеть вашими чувствительными ягодицами на яйцах. Куви — это прибор для матерей современных, ответственных и требовательных, которых удовлетворит только качественное высиживание.